Письмо 198 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1908 год. Июня 1. -го, Ясная поляна. Посылаю вам, милый друг, несколько страниц, написанных мною о теперешних смертных казнях у нас. Примечание первое. Это так мучает меня, что я не могу быть спокоен, пока не выскажу всех тех чувств, которые во мне это вызывает. Надеюсь, что вы поможете мне поместить это, если возможно, в русских газетах или, по крайней мере, за границей. Примечание второе. Не пишу вам своей рукой, потому что нынче чувствую себя очень слабым, а откладывать дело, о котором пишу, не хочется. Жду вас с великим нетерпением и любовью. Примечание второе. Двойную главу пятую предоставляю вам решить, выкинуть ли ее или оставить, и тогда следующие главы, из пятой сделать шестую и так далее. Примечание третье. Примечание. Первое. Толстой посылал Черткову свою статью «Не могу молчать», направленную против смертной казни. Смотри, том 38. Второе. Статья впервые была напечатана 4 июля в отрывках в целом ряде русских газет. «Русские ведомости», «Слово», «Речь», современные слова и другие. Все эти газеты были оштрафованы. Полностью статья была напечатана в августе 1908 года в нелегальной типографии в Туле. И третья, глава пятая, была оставлена в тексте статьи. Конец примечаний.